Глава 13. В конечном итоге, под твоим чутким руководством, он станет тем, кем ты сам пытаешься быть, и это будешь именно ты. Христиан Розенкрейцер. Часть 1. Он снова открыл глаза, постепенно приходя в себя после сна. На этот раз это была, насколько можно разглядеть в темноте, убогая избушка, и он снова был в своем теле, хоть и уменьшенном на годы назад. Вырвавшийся из его детской груди, вздох облегчения, чуть не разбудил сопящего рядом Горона. С другой стороны, от него спала Мирина. Значит, он вернулся в настоящую реальность. К радости перемешалось чувство сострадания к мелкому засранцу. Теперь его, по всей видимости, черед томится в этой ужасной комнате без окон и дверей, без всякой надежды на исход. Как-то нехорошо получается. Придется заняться решением этой задачи. Здесь пахло жизнью, едой и травами. А еще травами были набиты матрас и подушка. Отзываясь на телесное движение, травы приятно шуршали. Душа обмякла, и веки опустились. Как сладко засыпать в раю среди чужих и все-таки близких людей. И вдруг перед внутренним взором отчетливо предстали ряды белых близнецов, движущихся прямо на него с неразличимыми подмасками лицами. С кошмарной навязчивостью в голове зазвучали тысяченогое слаженное топание раболюдов и механическое стрекотание дроносветов. Он снова открыл глаза, мотая при этом головой, как бы отгоняя назойливых насекомых. В темнота слезнула белый шум. Слух наполнился шорохом высушенный, источающий аромат травы. Лук. Да, да, это у них называется лук. Место, где в изобилии растут трава и цветы. Он куда-то проваливался, во что-то теплое, светлое. Кажется, это старое. Шум моря. Да, да, это шумит море. Совсем рядом. За этими деревьями сейчас откроется вид. Желтый песок и бирюзовые волны с белыми барашками. Отступающая пенистая волна оставляет нитки водорослей и ракушки. Налетело и вот уже ничего только желтый песок. «Я дома!» – крикнул ум. «Я дома!» – воскликнуло сердце. «Наконец-то я дома!» – запела от счастья душа. Он проснулся один. Ничего не изменилось с момента провала. Вроде та же изба. Он узнал ее по запаху и шуршанию травы. Значит, не померещилась. «Слишком часто я стал просыпаться в незнакомых местах», – подумал Карам, оглядывая помещение. Тело восьмилетнего мальчика оказалось слишком легким, Намереваясь лишь приподняться, он практически взлетел с кровати. «Класс!» – усмехнулся странник. «Надо рассчитывать силы, чтобы ненароком не спалиться. Карм оделся и вышел на улицу. Настоящая живая планета тут же приняла его в свое уютное располагающее естество. Карм потянулся глубоко вдохнул пленящий воздух. Ему показалось, что и сама Земля с таким же как он наслаждением вдыхает натуральную свежесть собственной атмосферы. Яркое поразительное солнце, возвышаясь над ним, гладила его кожу и волосы теплыми материнскими ладонями. Где-то вокруг забавно чирикали местные пичуганы. Горан назвал этих птиц «воробей» за их наглость. Крошка со стола без них не упадет. Трое взрослых людей с насторожным любопытством наблюдали за ребенком. С первой минуты его появления на крылечке не поняли – он опять изменился. Ветром, когда же толком не проснувшись, шлепал бы уже обниматься с родителями и бабулей, а в любящих объятиях, позевывая со сна, просил бы каких-нибудь вкусностей. Никогда он не стал бы так подтягиваться и принюхиваться, подставляя бока пусть и приветливым лучам. Скорее он кинулся бы искать кота или подошел к лошадям, а до атмосферных ван его разум еще не дозрел. Так думала в яро поглядывая то на Ромку, то на небо, не кружит ли там парочка инопланетных стервятников. Взглянув на дядя с дочкой, она поняла, что и горе родителям это вдомек. Они стояли, побросав домашние дела, опустив руки вдоль тела, просто глядя на него. Очевидно, смиряясь со своей участью, и ожидая, каким будет развитие. Понял и карам по их лицам, что дальнейшая конспирация не имеет оправдания и лишь усугубит плачевное положение для всех. Пришла пора объясниться. Но поверят ли ему? Еще раз скользнув по светилу глазами, прицеливаясь, утро или обед сейчас, он шагнул к ним навстречу и сказал «Добрый день». Его опередила бабуля. Зачем-то сплеснув руками, по обыкновению добродушно улыбаясь, она поспешила ответить на приветствие чужака. «И тебе хорошего дня! С возвращением, милок!» Бабушка Вяра или Варя, как она просила ее называть того Ромку, будучи бывалой космолетчицей, повидала за годы странствий уйму всякого неожиданного и нереального, что, по сути, научило ее принимать действительность. Какой бы неправдоподобной то ни была, решила взять инициативу в свои руки. Тем более, что ей самой есть в чем повиниться перед якобы родственниками. Она усадила слушателей на бревнышко перед избушкой, карма посередки между Гораном и Мириной, и попросила не перебивать, пока не закончит. Рассказ Вяры был долгим. Несколько раз Горан и Мерина от диковинности услышанного чуть ли не подскакивали с бревна, желая выразить полное недоумение и неверие в возможность такого. Однако чем дальше шло повествование, тем угрюмее и молчаливее становились оба. Когда же Мирина узнала, что она не родная кровь бабули, а лишь дочь ее друзей, выхоженная и воспитанная в ярой уже на этой планете, а настоящие ее родители погибли страшной смертью лет 150 назад, она не выдержала и разрыдалась. Горан поднялся, подошел к жене, прижал ее голову к своему животу и молча стал гладить. Мужчина гладил женщину по голове, уставившись в стену и думая обо всем подряд. «Что нам до каких-то инопланетян, коль мы и сами наполовину не здешние. Как жить, так и будем жить. Беда в другом, нормальная жизнь с правдой или без никак не ладится. Каждые 10 лет происходит какой-нибудь слом и крутой разворот. Не то, так это. Чай не впервой с изнова начинать. Единственное, из-за чего стоит по-настоящему горевать, это из-за отсутствия детей. Вот и с Ромкой, судя по всему, не вышло». Он повернулся к мальцу. Ты тоже из космоса. А как звать? Да, карам Атти, ответил мальчик. Можно просто кар. У нас вороны так каркают. Кар, да, кар. Оставайся уже романом, что ли, да и обвыклись мы. А годов сколько?» 20. Далее молодой человек поведал свою историю. Вот тебе и звезды, Божьи очи! вырвалось у города, когда Карма умолк. Выходит, что в Раде, что в Гаде — везде одинаково? Все четверо сидели на бревнышке, словно и правда семья в трех поколениях. Со стороны не скажешь, что это совершенно чужие люди, не только по роду племени, а вообще — сборная вселенной, один аборигин и три пришельца. — Эх ты ж, совсем про Эдьбу запамятовали? — спохватилась баба Варя, продолжавшая следить за небесами. — Солнце-то с горки, а мы без подпорки. Не то что обедать, уж вечерять пора. «Айда в избу, молодежь!» За столом молчаливое хлебание нарушил город, сидевший с Мириной напротив Карма и бабули. «Одного не пойму. А с тем Ромкой что? Он человек или дух?» «Да как-то не по себе, что он теперь там», — подхватил Карм, отодвигая пустую посуду. «Спасибо. С этим можно что поделать?» Вера, сдвинувшись в полоборота, прищурила на него похитревшие глаза. «Придется, милый, вам договариваться». А ты как думал? Это ж ты разделил себя на части. Сам с собой будешь теперь мостки мастить. Старянин запаниковал. По очереди будем нырять. Нет. Обрубила осторожавшая вдруг бабуся. Иди продышись, а я приберу и выйду. И смотри, костер там не жги. И на небо поглядывай, пока не стемнело. Прячься, если что, увидишь. Еще пришельцы окромя нас объявились. Ищут дроны кого-то. Не тебя, случай? Вера вышла к нему в сумерках. С темнотой боги один за другим просыпались, украшая под небеси близкучестью своих бесчувственных глаз. Протянула полушубок. «Ты чего не пришел одеться? Осенние ночи холодные?» «Жалко, что отсюда не видно наших звезд», – мечтательно вздохнул мальчик. «Тебе, может, и наши, а по мне так и солнце уже свое. Считай, без малого две сотни лет тут. Миленке он уже 40, и полтора века бродила по земле искала такого, как ты. «Сам пришел, когда уже ни к чему!» – рассмеялась она. Потом задумчиво посмотрела на потемневшее конопатое небо, улыбнулась. «Родина там, где родились твои дети!» «Значит, у меня нет родины?» – подумал Карм. Маленькая звездочка была загорелась на его щеке, но он быстро смахнул ее. «А где твой корабль?» – посаживаясь поближе, спросила Вьяра. «Откуда я знаю? Может, ты рядом?» Только такая бюрократия летающая ждет, наверное, когда вырастут. Параметры у него двадцатилетнего меня, а сейчас у меня целых силы восемь. Каждые десять лет обновляются данные. В сторону старения, разумеется, а не омоложения. — Ясно. — А может, и рассекретили. Короче, не знаю. — Ясно. — А что? — полюбопытствовал Карм. — А ты подумай, если помнишь, о чем я рассказывала. От осенения к возбуждению, перейдя на повышенный тон, он почти вскричал. — Мирина! Ты про Мирину! Думаешь, модуль еще работает? — Конечно. Миринка в анабиозе больше ста лет пролежала. Наша техника вечная, милая. Она улыбалась. — А если там какая-нибудь собака порылась? — Ну нет, корабль разбился высоко в горах, этот мир еще не изобрел альпинизма, да и нету здесь таких средств, чтобы вскрыть железо, из которого он сделан. «Тогда своим ходом пойдем!» Мальчишка еще больше оживился, чуть ли не притопывая ножками, потирая ладошки, задвигался. «Да куда уж там? Девонька скисла, да и ты, малец, а путь долгий и тяжелый!» Сказав это, она махнула с досадой рукой и даже отвернулась, однако ему показалось, что бабушка лукавит. «Наверное, можно и даже нужно попробовать, ведь все равно придется, чтобы она тут не говорила». «И она это знает. Если их ищут, то рано или поздно найдут, надо уходить». Айти есть куда и зачем. Если техника действительно в порядке, то у Горана и Мерины будет свой ребенок. Он чувствовал себя виноватым перед ними и всеми силами юной души пожаждал искупить вину. Ему захотелось помогать друзьям каким-то образом компенсировать и собственную потерю. Если не получилось у него, то пусть у них получится. Горан и Мирина заслуживают этого. Не по их вине они не имеют детей. Вдохновляемый благородным порывом он снова воскликнул. «Я за пару месяцев вырасту!» Смешное детское лицо с блестящими азартными глазами наверняка ему больше подходит, чем сумрачная маска копающегося в себе 20-летнего парня, подумала Вяра, а вслух заметила. А я мне-то уж как-никак 200? Ну, призадумался он, притухая. Вот и ну, подковы гну. Но лошадях же, попробовал он последний аргумент и в конце смутился. Кар, кар! Точно что кар! Рассмеялась женщина, обхватив его за плечики и крепко прижимая к себе. «Ты ничего не заметил?» «А что я должен заметить?» Вытряхиваясь из ее рук, переспросил он, недоверчиво поглядывая на нее, как будто ожидая какого-то подвоха. «Ты ведешь себя как ребенок. И знаешь, кого ты мне сейчас напомнил? Того Ромку!» И она сама рассмеялась, как девчонка, наблюдая за его открывавшимися всю шить глазами и ртом и полезшими вверх бровишками. «Вот о чем я хотела сказать тебе!» «В каждом из нас есть такой ребенок, понимаешь?» «Да знаю я!» – возмутился Карм. «Ничего хорошего в этом нет!» «А вот тут ты, Милок, ошибаешься, и под воздействием каких-то сил ты его вышиб из себя, а потом отшарахнулся, мол, это не я, я другой, лучше, чем он, взрослее, умнее и прочее, и каждый раз негодуя на него и борясь с ним, ты его же и питаешь, усиливаешь, только не тем, что надо, а должен наоборот» раствориться в нем, отдать ему все лучшее, что у тебя есть, вырастить и воспитать, как будто он твой сын, понимаешь? Не очень. Разве Ромка не займет мое место? Как он займет твое место, если он это ты? Просто прими себя таким, каким он есть в тебе. Наблюдай, подсказывай, исправляй ошибки, понял? Ну, вроде того. И ни в коем случае не персонифицируй и не дистанцируйся. Будь вместе с ним до конца. Да по ты будешь замечать у себя как бы двойной и я. Но это же лучше, чем по очереди нырять. Ну да. Ладно, потом я научу тебя кое-какой технике. А сейчас пошли спать. Горан с Миринкой, наверное, уже освободились друг от друга. Ой, что я говорю? А, ну да, ты же не ребенок. И она снова от души по-детски засмеялась. Глава 13, часть 2. Лагерь в лесу наемники тщательно оберегали. Не злоумышляющие так не прячутся. Воевода предупредил. Иноземцы люди не только опасные, но и лукавые. Применяют всякие хитрые приспособления. И чтобы, завидя непонятные, окрабы и воины дивились, не впадали в ступор, потому как колдовства в том никакого нет, что все это изобретение заморских кузнецов. Воевода всегда знает, что говорит. Ему безоговорочно верят и подчиняются искренне. Воевода Всеслав строго наказал. Не выдавать себя! Ежели пришлые не учинят зло, то пущай бродят себе под ведомом. Несколько дней почти ничего особенного. Аккуратно, без шума сменялись посты по обе стороны. Чужие запускали железных птиц. Свои часами лежали, притаившись в зарослях. Перемены завсегда случаются неожиданно. В один из погожих деньков лагерные вдруг изрядно ожили, негромко переговариваясь, спешно засобирались. Оператор напрягся, подался лицом к мониторам. «Есть!» выдохнул он с чувством удачливого охотника. Недолго мышка от кошки бегала. Командир отряда, заскучавший от многодневного безделья, живо поднялся с устранного еловыми ветвями пола. Присоединился к технарю. «Что там?» «Здесь проплешина, скорее всего болото и остров посередине. По-моему, там кто-то был. Спрятался гад. Ща развернусь и пониже пройду». «Ты это, лети пока прямо, типа не заметил. Крутни лучше запись». «Понял?» С пола встали еще две бородатые морды. Приблизились к экранам. На увеличенном изображении запечатлелась женщина, бегущая к деревьям. Обернувшись на дрон испуганными чертами. По описанию, вроде она. Вглядываясь в расплывчатый портрет Мирины, заключил командир: Собираемся! Бордачи разбирая походные мешки и оружие, вышли из палатки. Старший задержался, отмечая координаты на карте, определяя расстояние. Дня 3-4. Птицы дрона летели на высоте приблизительно в два поставленных друг на дружку дерева. Она поздно заметила выскочившие из-за соснового сплошняка словно по натянутой нити приближающиеся силуэты. Не предупреди ее бабуля, она и вовсе не обратила бы на них внимания. Женщина мешкала, сомневалась. Не хотелось бросать начатую пастирушку. Безобидные птахи в отдалении, дроны быстро превратились в парящие почти на ней пернатых хищников. Сердце екнуло, и Мирина кинулась под деревья, еще раз оглянувшись на причину внезапного ужаса. Охватившая тело трясучка не унималась – Напротив, догадка, что она сплоховала, когтями вонзилась в сознание, выклевывая последние здравомыслие. Железнобрюхие, мертвенно-бесшумные чудища, не шелохнувшись в ее сторону, буквально проползли над головой. «Кажись, обошлось», – успокаиваясь, подумала Мирина. Она проследила за ними, насколько могла. «Улетели. Может, и не надо никому говорить? Зачем беспокоить зря?» О да, если бы Карам узнал, из-за кого они попали в очередную смертельно опасную переделку, он наверняка бы воскликнул. Опять все герои пострадали из-за одной глупой тёлки. Хотя нет, это не его стиль. Если только от весьма неумного подражания брату Гео, которым он определённо восхищался за крутизну. Карам с удовольствием откликался на Ромку. Земное имя созвучно сострианским, и это не противоречило его моральным принципам. Обстановка была слегка тревожная, но никто пока не паниковал. Карам с Гороном снова зачистили на охоту. Бабуля всё так же поглядывала на небо. Впрочем, как и все, входила в привычку осторожничать. Заметно схолодала. Сердина осени. Может, есть смысл перезимовать? Если их не найдут до снега, то считай это естественный передых до весны. Только Мирина заметно от всех беспокоилась, с излишним рвением вскидывая глаза кверху, словно вгрызаясь в небесную твердь и отбивая атаку небесного клинка. Вечерами мальчик и бабушка в тулупах и валенках засиживались до звезд. Почему-то именно с ним она переставала играть роль с Очевидно, отдыхая от себя такой. Наверное, потому, что стала его учителем, хотя Мирину в свое время тоже тоже шуточно наставляла. Пробовала и зятя обучить, но тот тогда еще молодой дубок упирался, увертывался от ее знаний, идя своим вполне понятным путем. Дорогой воина-охотника, зачем ему всякие знахарские штучки и не совсем понятные околоколдовские приемчики. Разные они, отец и его приемный сын. Первый меч, второй скорее кольчуга. Горан цельный, рубящий, раман пластичный из многих звеньев. Его многосторонность и углубленность открывала перед ним гораздо большие перспективы. Но с другой стороны, труднее добиться, чтобы каждая часть выполняла согласную с другими задачу. А иначе броня могла потерять прочность и даже рассыпаться в самое неподходящее время. Дни через пять относительного спокойствия и напряженного душевного труда, запоминание сновидений, представления образов, Карам почувствовал неприятные ощущения в области затылка, будто на шее ему водрузили ермо, и теперь оно норовило протереть черепную коробку. Причувствую недоброе, мозжечок стенал и беспокойно ворочался. Озираясь по сторонам, пытаясь что-то разглядеть за болотом, Карм прятался за деревьями. Неужели они проглядели пролетающие над людьми аппараты или железки? По сути, тех самых людей умудрились распознать в холмистом, покрытом густой растительностью острове человеческую стоянку. Не может такого быть! Все постройки, представляющие из себя полуземлянки, поверх крыш до самой земли, усланной дерном, считались надежно замаскированными, хоть с высоты, хоть с боков. Входные торцы прикрывали сплетенные спрути в загородки, куда периодически втыкались свежие ветки. Трудно представимо, что кто-нибудь случайно забрел в такую глушь. Даже если и так, ну, уперся бы путник в непроходимую топь, развернулся и побрел во свояси. Что ему делать на этом богом заброшенном, дьявольски недоступном кусочке земли? Живность, которая могла бы выдать схоронщиков своими криками, кроме лошадей, разумеется. Хозяева давно порезали, часть поели, а часть засолили-завялили. Ощущение враждебного присутствия, однако, распространилось уже до желудка, вызывая тошноту. В сознании копошились бородатые призраки, заглядывающие в душу. Может, просто мерещится или не здоровится от бабкиных медитаций? Хорошо, что они не пошли на охоту сегодня. Пользуясь приближением сумерек, карм прокрался в избушку, где, перебегая от дерева к дереву, в конце ползком. Глава 13. Часть 3. Разбойничья Ватага ступила на маршрут. Хвост в хвост, следуя по звериной тропе, то и дело исчезающее из-под лошадиных копыт, сверяя его с картой и летящими в поле зрения дронами. Приходилось форсировать реки, объезжать скалы, прорубаться сквозь заросли. Лег как путь птицы, но тяжел для человека. Они прибыли в заданный район ближе к вечеру. Упершись в болото до темна, наблюдали за островом. Зверь был усталым, но сильным и злым. Мог бы он и сейчас прыгнуть и растязать добычу. Но зверь был матерый, не стоит выбиваться из последних сил. Еще одна ночь не отвратит насыщение. Утром, оставляя наблюдателя, Ватага отступила на пару километров назад вглубь леса, занялась обустройством бивака. Место нашлось подходящее, в скальной гряде небольшая пещера и родник. Остается только ждать. Рано или поздно кто-нибудь из островитян перейдет в болото, а когда он будет возвращаться, тогда вместе с ним нагрянуты они. Дур потирал ручки, улыбаясь во весь рот нарощенными зубами. Наконец-то его черный ангел принес благую весть. Нина тоже приободрилась. Эти земные дела уже порядком испортили ее печень. Ей абсолютно чихать на условия, но здешняя скука утомила. Ни тебе разгоняющего кровь разбоя, ни веселящих душу грабежей. Как на зло сорвалось и намечавшееся на днях побоище. Прибывший соседи обоз, забирая тела, затребовал вдруг компенсацию, типа выдайте нам и убийц. Мерзкие людишки, которых они по сути спасли, поддержали их. Вся деревня, включая обозных, приперлась к стенам укрепления, требуя сдаться. Эхо намесили бы мы из них фарш для собак, если бы не воевода. Что-то его и воевода не торопится отбыть. Пожалуй, это даже странно. Война закончилась, трупное дело замяли. Какого ему еще надо? Пошатывая себе бубня с початой бутылкой на перевес, воительница направилась к выходу из своей командирской времянки. Устрою-ка я разнос моим сволочам не забухню же им бабки платят. Паучок-шпион, пользуясь ветром и паутиной, приземлился на острове. Забравшись на макушку самого высокого дерева, добивая батарейку, он самоотверженно майковал, извещая хозяина о выполненном задании. Инфракрасное зрение убедило его в том, что искомый объект находится здесь, в одном из бревенчатых сооружений. Выполнив свой профессиональный долг, Паучок разрядился и упал на землю, навсегда затерявшись в сухом травостоя. Тем временем на орбите планеты невидимая станция слежения, получив послание от агента, с мягким жужжанием повернула автоматическое око в направлении сигнала. Последовало тысячекратное увеличение, и получаемая с земли картинка полетела куда-то еще дальше в космос. Отяжелевшими ногами юноша кое-как забрел в дом. Ему явно не здоровилось. Притянув изо всех сил дверь, он прислонился к пахнущему грибами косяку, перевести дух и присмотреться. Горан, сидя на корточках, охотничьим ножом выстругивал из полен лучины, подкидывая отходы в печку. Вьяра и Мирина о чем-то переговаривались, годные отщепы подбирали от родительского огня, зажигали и расставляли по местам. Огненные малышата, робкие поначалу, давясь и почти затухая, жадно набрасывались на древесину. Проглатывая здоровенный кусок, разгорались, выравнивались, озорно потрескивая, разбрасывали вокруг кривляющийся тенями свет. «Пришел? А че ж окна не закрыл?» Занятое освещением укорила бабуля. «Забыл». Болезненно оборонил он. «Ты чего?» Женщина повернулась. Пламенные цветы играли на ее лице, выхватывая из темноты подбородок, лоб и щеки. «Не в себе, что ли?» «Не знаю. Устал». Попытался он оправдаться. «Я закрою. Все равно выйти надо». Направляясь к дверям, сказал Горн. «Там это...» Ослабленным голоском промямлил человечек. «Мне показалось, что кто-то смотрит с того берега». «Тем более...» Проворчала пожилая женщина. «Ничего, и мы посмотрим». Бросил Горан, сунув нож за голенище. Под беспокойными взглядами женщин, не раздеваясь, он упал на благоухающую травяную постель. Благодарное тело, испытывая облегчение и уют, освобождаясь из своих теней, рвущуюся из него составляющую, тут же отрубилось. Он не удивился, очутившись снова под потолком, на котором происходило плясовая возбужденных огоньками теней. Прозрачная для них душа им никоим образом не мешала. Не углубляясь в беседу, присевших передохнуть в ярые Мирины, душа устремилась ввысь, с легкостью преодолевая нависающую над ней преграду. Велико было ее стремление к звездам, но воля астронавта оказалась сильней. Поднявшись над деревьями, Карам притормозил. По периметру острова неспешно расхаживал Горан. С чуткой предосторожностью, осматривая каждую подворачивающуюся под ноги тень, приглядываясь и прислушиваясь к окружающей ночи. Теперь Карам не сомневался и точно знал, где расположились его враги. Закоренелые в походах и преступлениях, неприхотливые и выносливые, они находились в противоположной стороне болота. Он бы поделился знанием с приемным отцом прямо сейчас, но, увы, это невозможно. Он кружился над ними, прислушивался к разговорам. Семеро бойцов инопланетной закваски, возлежа прямо на земле, пожевывая вяленое мясо, делились друг с другом произошедшими с ними ранее подвигами. Какое же на самом деле тягостное занятие – слушать чьи-либо откровения и похвальбу о пьянках, бабах, убийствах и прочее? Почувствовав присутствие чего-то сверхъестественного или дикого зверя поблизости, лошади забеспокоились. «Пойди, глянь, что с ними!» – приказал командир ближайшему от него сподвижнику. Лошади рванулись привязи присмирели, наверное, осмыслив крепость веревок, лишь громко всхрапывали и перебирали копытами, кидая по сторонам свои пугливые лошадиные взгляды. По мнению наемника, непонятно из-за кого или из-за чего. Хотя в непроглядной тьме может скрываться кто угодно. Он решил остаться с ними, либо выждав их успокоения, либо приняв меры к защите. Просто так животное кипишевать не будет, а терять лошадок чревато. Впечатывая происходящее в записную памяти, Карам наконец поддался обузданному минуту назад порыву, теперь повлекшему выше. Мновение стремительного подъема сквозь черноту, свистящую в ушах даже в этом его состоянии, душа карма пробила атмосферный кокон, обозначенный обтекающими планету лучами, как тонкий голубовато-прозрачный слой. Горизонтальная кривая ближайшего полюса отсвечивала зеленым и красным. Магнитное поле Земли, отражающее смерть. Сполохи свечений напоминали изображение каких-нибудь волн на дисплее какого-нибудь прибора. Под ним был огромный темный шар с елей угадывающимися очертаниями суши и белеющими комкообразными пространствами облаков, в гуще которых вспыхивали фиолетовые молнии. Это было неописуемое зрелище и совершенно новое для него ощущение, захватывающее дух, серьезно отличающееся глубиной впечатлений от картин, наблюдаемых с корабельного мостика. Над головой росся опедалеких звезд, а под ногами нечто. Здесь и сейчас нечто представляется живым и единым с тобой. Ты видишь и чувствуешь это, и отчетливо понимаешь. Оно единственная твоя возможность и защита от умерщвляющего всякую жизнь космоса. Единственное твое прибежище во Вселенной. И ты не один. Только сейчас он заметил, что тут и там светящиеся точки, стремительно преодолевая гравитацию, выскакивают на орбиту. Так же, как он парят над землей. Такие же, как он просветленные души. Глава 13. Часть 4.1 Заметил он и еще кое-что. Объект висел прямо над ним. Матово-черный, не отражающий ни громосвета, поэтому Карлом не сразу обратил на него внимание. Зато теперь в глаза бросалась явная искусственность непрозрачного кристалла. Мало ли откуда мог отколоться кусок подобного рода и прилететь сюда, скажете вы. Но, во-первых, слишком он велик для непромышленного камня, хотя это тоже не аргумент. Во-вторых, объект совершенно одинаков с обоих концов. Граненные бока венчаются равнейшими параллельными скосами. Даже если это и натуральный, величиной дом кристаллоподобный фрагмент, кто-то же отпилил его сложе, так выверенно и точно. Такое можно сделать, например, лазером. Несколько раз нематериальный карм, опасаясь застрять внутри неопознанного объекта, пролетел его насквозь вдоль и поперек. Однородная по консистенции форма, к тому же не имела полости и пустот. Скорее всего, удивительный и все-таки просто камень, сделал юноша вывод. Но не астероид, так как астероид обычно на огромной скорости куда-нибудь летит. Спутник, хоть и не очень естественный, потому что так же как и Карам, незаметно движется вместе с планетой и ее осевым вращением. Вдосталь, натешившись каменным недоумением, Карам еще раз внимательно оглядел все вокруг. Надо же, теперь немного в стороне под собой и кристаллом он увидел еще один искусственный объект, но это была уже самая обычная орбитальная станция, которую союзный флот использует для сбора данных. Ну что ж, проверим, что там внутри. Экипаж на комплексе отсутствовал. Аппаратура работала в автоматическом режиме. В общем, ничего примечательного. Нетрудно догадаться по поводу дальнейших его действий. Он был подумал вступить в контакт с одной из душ, вынырнувшей неподалеку, но в тот момент Мирина взялась поухаживать за ним, раздеть и укрыть. Он отвлекся на ее заботу и мигом, как это произошло в прошлый раз, тело или что-то отвечает за подобное мероприятие, возвратило его обратно. Сонно подчиняясь женщине, Малец что-то недовольно промычал, устроился поудобнее и снова уснул. В оставшуюся ночь ему снился черный кристалл. Он будто разговаривал с ним. Какие-то слова, как рыбы в мутной воде, плавали в глубине сознания. В течение последовавшего дня но подобно глубоководным обитателям добровольно они не желали показаться на поверхность. На этот раз Ромко не выполнил бабулину установку при пробуждении первым делом как можно подробнее воспроизводить сновидение. А зря просто он торопился поделиться с городом сведениями о наблюдавших за ними на том берегу. А сейчас ты смог бы такое? Выслушав рассказ Ромки, спросил Горан на полном серьезе. «Нет, не могу», – дублируя слова движением головы, ответил мальчик. «Два раза всего было, и то как-то само вышло. Я только понял, что перед этим нужно переживать сильнейшие эмоции, эмоциональный шок типа, из-за чего нервные цепи перегружаются и замыкают, как бы отключая телесные ощущения». «Чего?» – возрился на него Горан. Бабуля рассмеялась, пристукивала ладони по столу. «Ромк, спустись-ка на землю, милок! В нашем мире еще нет ни электричества, ни психологии. Душа только и лучина!» Мальчик, опустив долу расстроенное лицо, привычно зачесал затылок. Горан Мирина улыбались вслед за бабулей. Смешной он этот пришелец. Такой вроде бы совсем дитё, а что то бает, что и бабы с мужиком понять не могут. Четверо веселились, будто они сидели в заперти на болотном острове. «Жаль, что не можешь!» «Знаем мы, кто из них, где, ушли бы тайно!» Захнул наконец мужчина. Соскользнувшая с губ улыбка, остро блеснуло на лезвие ножа. Закончив трапезу, охотник обтер его рукавом и снова брал сапог. Впору приняться за дела. Скрываться, сиживаясь в избе до ночи, стало быть надобности нет. Прошло некоторое время. Ночью образовывался ледок. Тонкий, хрустящий. Все бы ничего, но вот кончатся запасы, и что тогда? Знамо дело без охоты не обойтись. Однако на ихнем клочке не водилось дичи нигде попросту. Бить птицу в лед тоже не имело смысла, не угадаешь куда она раненая упадет, да и не будет перелетных зимой. Голод страшнее холода, но конец наступит гораздо раньше, когда морозы вдарят по-настоящему. Враги наблюдали друг за другом, иногда стояли и смотрели, если так можно выразиться в упор. С расстояния их разделявшего не видны глаза и выражения лист неразборчивы, но понятно и без того, кто о чем думает и что замысливает. Как-то само собой у островитян наметился неприкосновенный запас. Кончатся излишки, и тогда кричи-не-кричи, кричи, придется прорываться. А Ромка ел за двоих. Все понимали, не в его интересах бороться с этим. Зверский аппетит душил мальчонку, зато он стремительно рос. Он уже вымахал в 12-13-летнего. Целыми днями Горан натаскивал его к кулачному, ножевому и прочему бою. А лучник он был прирожденный. Главным наставлением, удивившим и врезавшимся в сознание отрока, было то, как сказал Горан, «Не выбирай между боками, бить левой или правой, должно быть одинаково сподручно». Что рукой, что ногой, тем более оружием. Если мало для замах, убей коленом, локтем и даже головой. Коль совсем притык, рви зубами. Не останавливайся, пока не догрызешь. И еще, мол, рукоятью меча убьешь не хуже ее новострия. Отрабатывали боевые навыки в яросмириной. На Руси жена завсегда обок с мужем билась. Четверо война в порте в семи, это куда ни шло уже. Но хуже всех было воеводенным пасынком. Если другие ели жаркую волю, играясь с огнем в пещерке да в избе у печи млея, то они устраивались как попало. Спали в ложбинках и ериках без костра, просыпались зачастую в ине и во льдах. Отлежав ночные часы, искали другую кромину. Тщательно маскируя оставленный след, переходили с места на место. Питались сыр мясом, добытого наскоро зверька. То белки, то мелки. Охотятся в полную шумный недосуг. Согревались, уже в повалку, либо борясь, Сшибались молча с упорством в глазах и сопением в ноздрях однако тихо и без злобы, не привыкать военному человеку к тяготам и лишениям. Мучились, а службу несли, и знали, что происходит подлинных, что на острове средь подмерзающего болота четверо сидельцев, а семеро ждут. Станет лед, будет жарко. Глава 13, часть 4.2 Видимо, от усталости и недосыпа боярские дети перепутали направление и заночевали между болотом и лагерем, чем подставили себя под вражью лютость, обнаружили дозорные спящих. Собрались враги, окружили воинов, намереваясь перебить, однако не сбылось задуманное. Пробудились вои внезапно, от крика и мечтного звона. Раненый часовой отбивался от татей. Не жалея сил, звала товарищей. Любопытная луна подобралась ближе, но забыла дуреха. Про крынку парного молока споткнулась и разлила по кругу белую млеч. Хрясь и покатилась по земле голова храбреца, и смешалась с небесным молоком людская кровь. Не спалось в яре от полной луны. Запахнувшись в тулуп, вышла женщина подышать, побеседовать с ладычицей звезд. Сколько побыла в раздумье, не считала. 200 лет для ее цивилизации не срок, и по 300 жили, до того, как она со злополучной экспедицией покинула родную планету. А ей 200 достаточно. Мирину жалко. Словно мстительная злая богиня преследует семью ее названной внучки. Родителей прибыла раньше времени. Теперь и к ней подбирается. Вдруг рванувший из балок ветерок обдал тело холодом, а душу зябью. Что это? Не с тобой разгораются, кричат, железом по железу бьют. Полохнула в голове Билла звонкая, будь мужиков, дура старая. Мужчина и отрок поспешали на звуки сражения, опираясь на древки копий, зайцами прыгая с кочки на кочку. Карам отступился разок и нырнул в лизяную кашу. Слава богу, успел Горан подать копье и вытащил вцепившегося в дерево насмерть перепуганного подростка. Несмотря что весь вымок, Карам отказался возвращаться. Они уже близко. Уже различаются голоса с иноземной и русской речью. Понятны некоторые слова. Не время раздумывать, откуда тут быть своим, поспеть бы вовремя, а то мало ли, судя по преобладающему говору и наполняющим его интонациям, одолевает враг. Боковым зрением Ворон замечал, как падали сраженные товарищи. Кажется, трое убиты. Гигант северянин двухпудовым двуручником дубасил по его щиту. Еще пара таких ударов и защита не выдержит. Длинные мечи, долговязые руки противника не давали возможности приблизиться с ответным выпадом. Удар, еще удар. Правая нога воина подломилась, воткнулась коленом в растоптанную грязь. Он с трудом выпрямился, тяжело поднимая треснувший щит. Еще один такой удар и ему конец. Прощайте, сородичи, прощайте, соратники. Окруженные врагами русичи упорно держались спина к спине, отражая сыпавший на них металлический град. Каждый понимал, если раздергают, то по отдельности перебьют еще быстрее. В пылу битвы он не сразу сообразил, что произошло. Замаг гиганта замер в самом верху. Огромный меч выпал из его рук, глухо шмякнул об землю, руки безвольно осыпались, а из груди колосса проворно выскочил наконечник копья, показался на миг и снова канул в проделанную им дыру. Кровавый фонтан ударил в лицо Витисю. Северянин, словно оценив плачевность и безысходность ситуации, секунду постояв, повалился ничком. Слева от себя ворон увидел, как с небольшим отставанием от первого упал и второй вражеский ратник, проткнутый копьем. Это Карам, крича до разрыва гортани, почти зажмурившись от страха, следовал примеру своего старшего. С подмогой воспрели дети боярские и покрошили иноземцев в лоскутки. Горан сразил еще одного, подняв на копье и швырнув кучу врагов, опешивших от неожиданного нападения. Двое викингов, завидя, что командир убит, побросав клинки, умоляя о пощаде, сдались. «Не напрасно молва!» Поручкавшись, узнав имя спасителя, признал ворон. «Ну спасибо, друг! Здорово выручил!» «Не один я вас выручал. Хлопят со мной. И его поблагодари. Романом кличут!» Усмехнулся Горан, подталкивая вперед смущенного похвалой парня. «Ему скажу!» – протягивая руку Роману, ответил Ворон. «А хочешь, Роман, замолвлю перед воеводой слово. В дружину тебя возьмет!» «Не знаю. Подумать надо!» – вымолвил Карам и отступил в тень. «Троих потеряли!» – сокрушился воеводин посланник. Улыбчивость исчезла с его лица. «Горан, поговорить надо!» «Надо, но лучше у нас, на острове», — предложил хозяин гостеприимства. «Баньку вам соорудим, да ночлег сносный. Отоспитесь, откушайтесь и поговорим». «Быть посему», — одобрил ворон и добавил просьбу. «Помогите лошадей изловить». Лошадок насчитали всего 10 из должных бы 14. Своих убиенных погрузили на спины животных, а чужих побросали в болото. Всякому богу своя жертва, а подвигу воздаяние и слава. «А с этими что?» Спросил дружинник Тит, обнажив меч, легонько ткнув им пленного. «Может, того?» «С собой берите, коль нужны. Сара имеется, посидят под запором. Не подохну чай?» Смелостиился хозяин. «Воеводе нужны, придется поберечь», — пояснил ворон. Внушительный для этих мест караван направился в обход острова. С другой его стороны имелся удобный для лошадей проход. Природа будто нарочно устроила так, чтобы крупные лесные обитатели, лоси и оленей могли укрыться на нем от преследующих хищников. По всей видимости, когда-то остров был полуостровом, вода поднялась и затопила понижную часть, сделав к тайным, так сказать, дорогой для посвященных. С рассветом измученные и усталые люди перешли гать. Завтра свершится тризна. Погребальный костер сложен в центре обетованной суши, с честью проводят павших воинов последний путь, а сегодня выжившие приведут себя в порядок и отдохнут. После бани и перекуса, чем бог послал ворон шептал Горону. «По весне нам все равно придется уйти. Приказ воеводы был – доставить всех. Пойми, друг, врать славу я не стану. Поведаю все, как было. Скажу лишь, что вы отказались возвращаться, а принуждать мы не стали в силу особых причин. Думаю, он вразумится, но вряд ли успокоится. Да и эти, сам понимаешь, не оставят начатого». Событие завершилось.